Десятое. Награды. Эпиграф. Смерть. В жадной погоне за добычей эти воины мчатся навстречу моим ударам. Барабаны, флейты, трубы, наполняйте сердца их безумной яростью, омрачайте рассудок, ле мерсье, пани Покризиада чтобы заглушить первый взрыв печали в душе короля, чтобы открыть источник новых ощущений этому беспокойному сердцу. «Пусть осаждают Перпиньян», — говорил Ришелье. «Я согласен. Отпущу Людовика, пусть едет. Позволю ему поразить нескольких бедных солдат» теми ударами, что он хотел бы, да не смеет нанести мне. Дам его гневу потухнуть в этой безвестной крови. Но честолюбивая прихоть не должна препятствовать исполнению моих несокрушимых планов. Перпиньяну еще не время сдаваться. Только через два года Франция должна овладеть им. Когда наступит назначенный мною день, Он будет в моих руках ни раньше, ни позже. Гремите, пушки и бомбы, Обдумывайте свои планы, мудрые полководцы, Бросайтесь вперед, юные воины, я захочу. И гром ваш замолкнет, планы рушатся, Усилия окажутся бесплодными. Все кончится одним дымом. Я сам поведу вас, и вы собьетесь с дороги. Такие приблизительно мысли роились в лысой голове кардинала-герцога перед атакой, отчасти уже описанной нами. Он приехал верхом, и остановил лошадь на вершине одной из сальских гор северной стороны города. Под его ногами расстилалась покатая к Средиземному морю равнина Русиона. Перпиньян со своими кирпичными стенами, бастионами, крепостью и колокольней рисовался темным пятном на фоне обширных зеленых лугов, Высокие горы охватывали его вместе с долиной, как огромный согнутый с севера к югу луг, которому беловатая линия моря на востоке служила серебристой тетевой. Справа возвышалась громадная гора Канигу, где берут начало две реки, орошающие равнину. Французская линия — тянулась до самого подножия этой западной границы. В шагах в двадцати позади министра безмолвную толпой стояли генералы и важнейшие сановники. Объехав тихим шагом всю операционную линию, он снова вернулся на прежнее место, с вершины, где так неподвижно стоял его конь, И взоры, и мысли Ришелье могли свободно парить над судьбами как осаждающих, так и осажденных. Его было видно отовсюду, и войско не спускало с него глаз. Каждый человек, носивший оружие, считал его своим непосредственным начальником и ожидал от него сигнала для начала действий. Уже давно гнулась Франция под его игом, и всеобщее благоговение спасало его от насмешек, к которым порою могли подать повод его поступки. Теперь, например, никому и в голову не приходило улыбнуться или просто удивиться при виде пастыря церкви, облеченного Владой. Суровый нрав и суровая наружность кардинала исключали возможность каких бы то ни было иронических сравнений или оскорбительных предположений. На кардинале в тот день был полный военный костюм, зеленовато-коричневый камзол, отороченный золотыми галунами, латы водяного цвета, и шляпа с перьями, которую он надевал редко, предпочитая всегдашнюю красную скуфью. У пояса висела шпага, а на луке седла пистолеты. Начальник гвардии ехал рядом, два пожа шли позади, один из них нес железные рукавицы, другой шлем. Так как Ришелье только что получил звание генералиссимуса, все полководцы обращались за приказаниями прямо к нему. Но зная тайные причины королевского гнева, он нарочно воздерживался от личных распоряжений и всех направлял к государю. Кончилось именно тем, что он предвидел. Все движения королевского сердца, как движения часового механизма, были им заранее рассчитаны. Он знал их наперед и мог с точностью определить, какие чувства будут чередоваться в нем. Как школьник Убедившийся в правоте учителя, Людовик XIII подъехал к нему и стал рядом. Вид у него был надменный и недовольный, речь отрывистая и сухая. Кардинал казался совершенно равнодушным. Замечательно, что король, обращаясь за советом к министру, делал это в повелительной форме. Согласуя свою слабость с могуществом, нерешительность с гордостью, бессилие, с притязаниями, а министр предписывал ему законы тоном глубочайшей покорности. «Кардинал, я хочу начать атаку немедленно», — сказал, подъезжая Людовик, и затем прибавил небрежно. То есть, когда ваши приготовления будут окончены, и вы вместе с маршалами назначите надлежащий час. Государь, если осмелюсь выразить свое мнение, я бы желал, чтобы ваше величество соблаговолили начать атаку через четверть часа. Этого времени будет достаточно, чтобы выдвинуть вперед третью линию. Хорошо, хорошо, господин кардинал. Я так и думал. Распоряжаться буду я сам. Я хочу все делать лично. Шандар! Э Шандар! Через четверть часа... «Подайте сигнал атаки! Я так хочу! Слышите?» Шамбер, отправляясь к правому крылу войска, которое находилось под его командой, сделал надлежащее распоряжение, и сигнал был дан. Батареи, уже заранее расположенные маршалом Меллере, открыли огонь по городской стене, Надействовали вяло, каждый из артиллеристов сознавал полную неприступность тех двух пунктов, против которых его направляли. Каждый, благодаря опытности, а главное здравому смыслу и верному взгляду французских солдат, мог бы безошибочно указать место, откуда следовало начать атаку. Медленность выстрелов поразила короля. "Амьера!" сказал он нетерпеливо. "Батареи действуют очень плохо. Заснули, что ли, ваши пушкари?" Маршал и артиллерийские полковники стояли рядом, но никто не проронил ни слова. Они оглянулись на кардинала и последовали его примеру. Он стоял неподвижно, как конная статуя.